Часть вторая. Управляйте другими. Вызов номер девять. Расставляйте правильных людей на правильные места. Сколько человек из вашей команды соответствует своей роли? Есть ли необходимость что-то изменить? Расставить правильных людей на правильные места гораздо сложнее, чем кажется. Управленческий талант можно уподобить игре в шахматы. Ты применяешь разные стратегии, но ситуация меняется, и достаточно одного неверного шага, чтобы тщательно продуманные планы потерпели крах. Назначать людей на должности во многих случаях сложнее всего. Кого принять, а кому отказать, кого продвинуть по службе и на какой участок назначить, когда предложить им очередное повышение, а когда не предлагать, и стоит ли посоветовать им уволиться или прямо сказать, что пора уходить. Наверняка вы видели, что происходит, когда некто с возможностями шахматной королевы попадает в ловушку, если приходится ходить как ладья или хуже того, как пешка. Я знаю человека, который в моем понимании как никто близок к гениальности. Я говорю не о его способностях квантовой физики, а о безграничной креативности и даре генерировать идеи. Этот очень опытный и невероятно харизматичный коллега, назову его Брэндон, Занимал минимум четыре разные должности и руководил четырьмя командами в одной организации. За ним также тянулся шлейф постоянных неудач, и это мягко сказано, успех не сопутствовал ему, несмотря на благие намерения, энтузиазм сверхмеры, четкое видение перспективы и культивирование рабочей этики, которая вдохновляла даже меня. А меня сравнивают с кроликом из рекламы батареек Energizer, которые работают, работают, работают даже после 18.00. Он никогда не оказывался на правильном для себя месте. Наверняка вы знаете кого-нибудь похожего. Этот человек не соответствует своей должности или не подчиняется лидеру, который мог бы направить его энергию на выполнение проектов, где он показал бы себя с лучшей стороны. Когда человек постоянно играет чужую роль, он обычно начинает перескакивать с одного дела на другое или с места на место, причем совсем не потому, что он выполнил свою задачу. Я могу припомнить много примеров из собственного опыта. Одни были удачными, другие нет, но всегда прием на работу и повышение в должности осуществлялись с самыми благими намерениями. 20-летний сотрудник, который показывал прекрасные результаты, но работал незаметно, не привлекая излишнего внимания. Так оно и шло, пока лидер не ввел его в одну из важнейших для компании программ, где его высокая квалификация и знания использовались по максимуму. Теперь, благодаря своей эффективности, он показывает беспрецедентный уровень карьерного роста. Высококвалифицированный сотрудник, который вносил личный вклад в работу компании, будучи автором многих успешных инициатив. Теперь, когда его назначили на должность с более широкими лидерскими полномочиями, он делает все возможное, чтобы добиться влияния среди своих непосредственных подчиненных. Независимый сотрудник, который только что получил повышение, теперь руководит бывшими коллегами и проводит преобразования, способствующие улучшению работы всей компании. Старожил, который хорошо зарекомендовал себя в одном отделе и которого нанимает на ту же должность руководитель совсем другого типа, поскольку тот дает более сложные и интересные задачи и направления, влияние сотрудника и его уверенность в себе неожиданно растут в геометрической прогрессии. Высококвалифицированный и авторитетный в своей области технический эксперт, который не интегрируется в полной мере в корпоративную культуру или не разбирается в бизнес-модели компании. Срок его пребывания в должности короток, и он начинает винить других в своей отставке, хотя при более эффективном взаимодействии и наставничестве лидера мог бы добиться существенного влияния на работу компании. Автор книг о бизнесе и эксперт в сфере лидерства Джим Коллинз Пишет в книге От хорошего к великому. Посадите в ваш автобус правильных людей, и высадите неправильных. Правильные люди помогут вам сфокусироваться на главном. Создание выдающейся команды может стать одним из важнейших ваших достижений в качестве лидера, но редко получает признание или оценивается по достоинству своевременно. Скорее всего, вам воздадут должное только когда команда распадется или вы займетесь чем-то новым. Сложность в том, что не существует простого и рационального способа найма персонала, во всяком случае, я такого не знаю, который гарантирует, что вы назначили правильных людей на правильные роли. На мой взгляд, это можно сравнить с годами в седле. Приобретение этого навыка сопряжено с многочисленными ошибками и даже падениями, и каждый раз надо подниматься и снова брать в руки поводья или бразды правления. Такое умение не дается от рождения. Нет и семинаров или списков лучших практик, которые можно взять на вооружение. Это искусство, а не наука. Вы приобретаете опыт, постигая все нюансы на практике методом проб и ошибок. Я знаю одну сотрудницу нашей компании, которая работает у нас 15 лет и сейчас выступает уже в седьмой роли. По общему мнению, это именно то, что нужно. Слава богу, мы и она наконец поняли это и исправили ситуацию. Нельзя сказать, что она все время занималась не своим делом. Скорее, теперь она в полной мере обрела свой голос, идеально подошла на новую роль, и в результате вся организация оказалась в выигрыше. Кроме того, мне кажется, теперь она живет более полноценно, ее больше ценят, она выглядит счастливее и довольнее, чем когда-либо раньше. Чтобы скорее найти правильного человека и поставить его на правильное место, подумайте над следующими вопросами. Какими навыками владеет этот человек, какие у него интересы и увлечения, и в команде какого типа можно их использовать с максимальной выгодой? Какого типа лидер поможет этому человеку преуспеть и использовать свои сильные стороны? С какими типами людей ему будет трудно работать и сможете ли вы вовремя справиться с проблемой, откровенно обсудить ее и помочь команде добиться успеха? Какие организационные системы и процессы помогут этому человеку преуспеть в новой роли? Имеет ли он привычку начинать с нуля и добиваться всего самостоятельно или предпочитает привлекать крупные инфраструктуры и серьезные ресурсы? Какую корпоративную культуру будет демонстрировать этот человек в новой роли? Достаточно ли он гибок, чтобы встроиться в устоявшуюся сильную культуру или влиятелен, чтобы возглавить создание и внедрение новой и более прогрессивной культуры? Может, этот человек переходит к роли лидера из среды линейного персонала? Способен ли он выявить качества, которые привели его к успеху, и, возможно, избавиться от них и овладеть новыми навыками, необходимыми для того, чтобы вдохновить и повести за собой других? Имеете ли вы возможность участвовать в обучении этого человека и помочь ему добиться успеха на новом поприще? Какие, на первый взгляд, незначительные контрпродуктивные черты, которые вредят ему самому, вы заметили у этого человека? Можно ли с помощью тактичного и решительного наставничества минимизировать их или даже превратить в достоинство? Что вы могли бы изменить в своем стиле руководства, чтобы активнее способствовать успеху сотрудника и повышению его влияния в новой роли? Успешные лидеры часто обнаруживают, что действуют подобно сайту знакомств в бизнесе, используют искусство поиска партнеров и подбора правильных людей на правильные роли, Это умение мне далось нелегко, я приобрел его только после 10 лет практики лидерства. Многим так и не удается добиться успеха во владении данным искусством. Главное, как быстро вы дойдете до цели, пережив как можно меньше разводов. Пока мы не перешли к следующей теме, задайте себе вопрос, а я на правильном месте? Как это узнать? Может, другой отдел, команда или лидер лучше помогли бы мне развить мои профессиональные навыки, и расширить влияние на людей. Не отказывайтесь отвечать на вопросы, которые вы задаете сами себе, и главное, которое задает вам ваш руководитель. Больше, чем руководитель. Расставляйте правильных людей на правильные места. Выясните истинные интересы, увлечения и сильные стороны человека, чтобы увязать их с потребностями вашего бизнеса. Воспользуйтесь списком вопросов из этой главы, чтобы оценить, мог бы сотрудник исполнять другую роль. Постарайтесь выяснить, что думают другие о ваших наблюдениях и соображениях. Наберитесь мужества и организуйте обсуждение ситуаций, касающихся личностных качеств, эмоциональной зрелости, способности к самоанализу и тому подобное. Кстати, многие лидеры пропускают этот пункт и переходят к следующему. Проявите мужество и исправьте возможные несоответствия в распределении ролей.